Глава четвёртая. К тихим беседам взрослых прислушиваться очень полезно. Можно узнать немало интересного, даже ошеломительного. В низкорослом детстве, если я себя плохо вёл, меня ставили в угол или же отправляли в ссылку под праздничный стол, где мне даже нравилось, ведь взрослые, раскаявшись в своей жестокости, незаметно просовывали мне под скатерть то конфетку, То кусок кекса той Клер. Я с удовольствием уплетал всё это, слушая беседы, доносившиеся сверху, и разглядывал ноги родственников и гостей. Овели себя они под столом по-разному, порой очень даже странно. Башинский постоянно постукивал остроносами полуботинками о паркет, словно отбивал барабанный ритм. Тётя Валя, пользуясь тем, что никто не видит, скидывала туфли и шевелила пальцами ног. Точно играла на невидимом детском пианино. Лида как-то болезливо прятала скрещённые ноги под стул и нервно почесывала колени. Журжик, если везло в карты, исполнял под столом что-то вроде ковырялочки из русского народного танца, который мы разучивали в детском саду. А соседка Былова, зайдя на огонек, нарывила под столом наступить каблучком на ботинок Тимофеевича. против чего он явно не возражал. Абсолютно неподвижны были только ноги дяди Коли, двоюродного брата Лиды, но это из-за того, что он с детства ходил на протезах. Попал под трамвай. В общем, под скатертью кипит тайная жизнь, и есть на что посмотреть. Как-то отбывая наказание под столом, куда меня отправили за проказы, я услышала разговор Батуриных и Марфуши. Бабушкиной крестницы которую раньше не видел. Она приехала в Москву после долгой разлуки из Алма-аты. Туда её забросила эвакуация. Там она устроилась на работу, вышла замуж за местного казака и осела. Так вот, тётя Валя, когда остальные, выпив закусив, пошли гулять по Овчинниковской набережной, рассказывала Марфуше о том, что случилось в нашем роду, пока они не виделись и даже не переписывались. Ой, Валюш, а я тебя совсем девочкой помню, как заведённая повторила крестница. Да и ты ещё в девушках бегала, соглашалась моя тётка. Ой, а что тут в войну-то было? Много я знала из рассказов и обмолвок взрослых, например, про огромную бомбу, упавшую на Пятницкой улице, уничтожившую несколько домов и выбившую стёкла в округе до самого Балчуга. Осколки потом неделю выметали. А ещё часто вспоминали, как рассеянная Лида обронила карточки на хлеб. Хорошо соседка нашла на лестничной площадке и принесла платящей Марии Гурьевне. Впрочем, у маман была своя версия. Она всё валила на старшую сестру, мол, Валька затеила игру в салки по пути в раздаточный пункт. Я снова услышал рассказ про то, как отца призвали на войну, и он, отпущенный проститься с родными перед отправкой, примчался с маросейки пешком через москворецкий мост на пятницкую чтобы похвастаться перед лидой новеньким обмундированием они ещё подростками познакомились на катке возле ударника а через 2 дня вышел приказ верховного отменившего призыв 1927 года чтобы мальчишки немного подросли и поучились отобрав форму ребят вернули домой и все над отцом подшучивали мол без него теперь Гитлера поймают. А сёстры Бурминовы картинно надув губы уверяли, что в штадской курточке Мишка им совсем не нравится. Вот какими язвами были. Отец страшно переживал, даже порывался сбежать на фронт. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Полная задора и огням. Башарский же мурлычет эту песню по-своему. Мишка, мишка, где твоя сберкнижка? Но из разговора с Марфушей я узнал кое-что новенькое. Оказывается, до Жоржика бабушка Маня жила вместе с дядей Ваней, Иваном Ивановичем, мужем своей собственной сестры Груни, Аграфены Гурьевны. Её первый супруг, как и мой родной дед Илья Васильевич, погиб на фронте. Точнее, в звании сержанта вернулся из госпиталя домой и вскоре умер от ран. Аграфенна осталась одна с маленькой дочерью. То же Валей и сыном Николаем, который в детстве попал под трамвай и потерял обе ноги. Но не отчаялся и даже катался на коньках, да так здорово, что никто не догадывался о детских протезах. Во время войны жили бедно, голодно. Даже картофельные очистки ели за милую душу. Поэтому безногого Колю пришлось сдать в детский дом. там было трёхразовое питание. И вот как-то бабушка Груня, отправившись на барахолку, чтобы поменять вещи на продукты, познакомилась там с толстым офицером интендантом, и тот, прицениваясь к башмакам и диагоналевым брюкам умершего сержанта. Как штаны могут быть диагоналевыми, я не понимаю. С первого взгляда в неё влюбился. Дядя Юра, участвовавший в разговоре Подливая женщинам в рюмке красненькое, заметил: мол, ничего удивительного тут нет, а Графена в молодости была от чуда как хороша, а грудью взвод фрицев могла придавить. Толстый интендант вызвался проводить вдову до дома, чтобы какие-нибудь хулиганы, а их тогда развелось в Москве прорва, не отняли у неё выменённые харчи. Потом офицер по протоптанной дорожке зачистил к ним и всегда с гостинцами. В общем, решили они жить вместе, одной семьёй, а еды с тех пор стало вдоволь. Даже Лиди и тёте Вале, вернувшимся с бабушкой из эвакуации, породственному перепадало. Дядю Колю забрали из детдома. Интендант подобрал ему на складе очень удобные лёгкие английские протезы вместо тяжёлых кустарных деревяшек. Появились излишки, и тётя Груня, любившая поторговаться, Привыклась носить продукты на барахолку, чтобы одежду выменивать для детей, которые на хорошем питании быстро росли. А себе тоже не забывала. Однажды за банку топлёного масла она оторговала старинную брошь с зелёными камушками и всегда потом прицепляла её на грудь, если шла в гости. Когда я с младенческим любопытством тянул ручонки к этой брошке, Мне строго говорили: нельзя музейные вещи. И вот как-то раз на Тишинском рынке к аграфине Гурьевне прибился молодой солдатик Ваня, демобилизованный по ранению. Он сбывал трофейные иголки для швейных машинок, страшный дефицит по тем временам. Тётя Груне стала прицениваться, слово за слово, посмеялись, переглянулись, а боец простоти возьми и напросись в гости но не на дармовщину а со своей выпивкой интендант как на грех отбыл в командировку в Омск засиделись за разговорами допоздна хватились а по ночной Москве от Беговой в Сокольники пешком идти долго да и опасно разденут или прибьют в общем постелили Ване на сундуке по совести сказать он тоже Аграфене понравился весёлый цыганистый И на гармошке, как покойный супружник, играть мостак. Чистушку такую иной раз завернёт, что женщина краснеет и ладошками закрывается. Эх, Семёновна, сума спятила, мужа не было, деток пятер. Но графиня ему сразу призналась, мол, не одинока я она. Сошлась из заребетишек с хорошим человеком, интендантом. Поэтому ни о какой такой взаимности речи нет. Зато есть у неё родная сестра Мария, тоже вдова. И что интересно, похоже, они так, что их порой путали. Одним словом познакомила она красноармейца Ваню с молодой тогда ещё бабушкой Маней, мол, не пропадать же такому добру. В ту пору пригодные мужчины, даже слегка поколеченные, на перечёт были. Одни погибли, другие в плену дожидали, третьи довоюовали. И за каждым холостяком, даже белобилетником, очередь бабёнок точно за хлебом выстраивалась. Бабушка Мани, как услышала предложение сестры, так руками замахала, совсем-то гранька с глузду съехала. Да и сам дядя Ваня поначалу осерчал на такое предложение, мол, что я вам, вимпел переходящий или кубок Спартакиады? Потом присмотрелись друг к другу, помялись, поскромничили. Сходили в кинотеатр Ударник на двух бойцов, погуляли подружка по бульварам, а там и сошлись, как тропки в поле. Но бабушка Маня с самого начала честно предупредила, что Ильята Васильевич не погиб окончательно на фронте, а лишь пропал без вести. Если вдруг воротится, то без всяких разговоров, вот Ваня тебе бух, а вот порог. Тот посмотрел из подлобья, вздохнул и согласился. Покладистый солдатик попался. Воду можно на нём возить. Наконец, грянула долгожданная победа. Засверкали салюты. Эшелоны с возвращающимися бойцами народ забрасывал цветами, селековали, обнимались, поздравляли друг друга. Интенданта демобилизовали. И тут выяснилось, что у него в Омске Имеется жена и трое детей, к которым он и убыл, обливаясь горючими слезами. А напоследок принёс аграфение Гуривне на память о себе Серёжке с зелёными камушками, точь в точь к брошке, и ещё огромный тамбовский окаракс со слезой, смотреть на который сбежался весь двор. Груня по совести сказать, не очень-то и горевало, жить после войны стало полегче, дети подросли, окрепли, Ди да относилась она к сожителю скорее с благодарным уважением, нежели с сердечной милотой. Нравился-то ей совсем другой. Проводив благодетеля на вокзал, она сразу поехала на Овчинниковскую набережную, где в старом деревянном домике жила сестра с гармонистом Ваней, устроившимся на военный завод и получавшим теперь приличную зарплату и паёк. Пришла Аграфена не с пустыми руками, с добрым куском окарока и бутылкой водки под названием сучок. Дело было днём, в доме никого, Иван Иванович трудился на предприятии, дети учились. Сёстры выпили, закусили деликатесом, а потом старшая и говорит: "Мол так и так, младшенькая, интендант мой в Омск к семье отъехавши, а Ванюше мне с самого начала на сердце лёг. Так что попользовалась пареньком и ладно". Не смылился, а теперь верни по принадлежности. Бабушка Маня спорить не стала, так как сошлась с ним от трудной жизни и больше по уговорам старшей сестры, нежели по страстному влечению. В общем, когда дядя Ваня с получкой и гостинцем для Лиды и тёти Вали вернулся с завода, у порога стоял его собранный чемоданчик, покрытый починенной шинелькой. Увидав сестёр, Сидящих хитком лотком за накрытым столом, солдатик всё понял, выпил поднесённую штопку и заплакал на радостях. Он-то всё это время скучал и томился по Аграфене, и она, взяв его крепко за руку, увела к себе домой, на Беговую. А бабушка Маня, проводив гостей, поставила тесто и снова стала ждать своего пропавшего без вести Илью Васильевича, с которым надо сознаться. Жила до войны не слишком дружно. До драки дело доходило.